Александр Кронос. Эйгер в мятежах. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Звук выстрела застаёт меня в метре от виконтессы, и я кручусь на месте, машинально доставая из кобуры Виннингтон. В поле зрения попадает тот самый грузный мужчина, что интересовался именем Локея. Сейчас он оседает на пол, держась рукой за бок. стоящий перед ним слуга в парадной ливрее тоже достаёт оружие, поднимая его. На мгновение застываю, не понимая, что происходит, и слышу новые выстрелы. На пола сидается провождавший нас член парламента, сваленный сразу несколькими пулями. Зал быстро наполняется звуками стрельбы. Океи моментально перевоплощаются в убийц, ведя огонь по находящимся в зале гостям. Один из слуг обращает внимание на нашу небольшую компанию, и я жму на спусковой крючок, вгоняя пулю ему в корпус. Следом грохочет с тени Джойла, и пуля, попавшая в живот еще одного лакея, сбивает того с ног. К процессу подключаются и остальные гости, пустившие в ход личное оружие. А я, покосившись на Айрин, не подающую признаков жизни, задействую нотную связку — с огненными сферами, превращая сразу нескольких противников в огненные факелы. Следом за мной маги бьются не раз канцом, и спустя считанные секунды в зале почти не остаётся живых океев. Несколько человек укрываются за колоннами, пытаясь отстреливаться, но я дотягиваюсь до них иваном. Нервное напряжение позволяет использовать талант на полную мощность. превратив хлеб внутри них в тончайшую пыль, после чего пронизать их тела изнутри. Слышатся короткие крики боли, и за колоннами больше не остается живых. Одновременно с этим разлетается одна из дверей в стене напротив нас. До того запертая, и в зал влетает странное создание. Низкий широкоплечий некроконструкт солидных размеров киркой в своих руках. Несколько аристократов сразу же накрывают его выстрелами, но пули, похоже, не берут череп существа. Он вполне надёжно удерживается на ногах. Более того, продолжает быстрое движение вперёд, а за ним в помещении продолжают врываться такие же гномы. Машинально бьют ледяными сферами, и те сбивают цель с ног, сформировав в воздухе целую глыбу льда, обрушиваю её на череп конструкта, надеясь проломить его. Санера отправляет вперед сразу два вихря с вплетениями огня, и они оттаскивают к стене еще две фигуры. Канс же снова пускает в ход огонь. Выглядит эффектно, но не очень результативно. Конструкты не желают заниматься пламенем и дымя, но ступают вперед. Справа от меня орет чернявый парень, меняющий патроны в барабане револьвера. Оническими. Это шахтные конструкты. Обычные пули не возьмут. Я же, повернувшись к Кейкроу, тоже кричу, обращаясь к старому магу. Помоги, Айрин, мы прикроем. Тот, покосившись на меня, бросается к девушке, рядом с которой сложившись пополам, блиёт кровью призываная, а я вижу, как с пола поднимается тот конструкт, череп которого я надеялся размазать. Жаль, что мы не взяли с собой винтовку Джоэла. Он вполне мог взять этих ублюдков даже обычными пулями. Мой Венингтон заряжен обычными и бронебойными через один. Два патрона я уже успел израсходовать во время короткой перестрелки и сейчас отбиваю ещё два выстрела в голову шахтёра. Бронебойный рунический патрон всё-таки срабатывает. Цель падает обратно на пол. Основная проблема заключается в том, что конструктов здесь не меньше 30. А бронебойных рунических патронов у меня всего несколько. Плюс 3-4 должно быть у Джоэла. Даже если получится перезарядиться под прикрытием магии Санеры и Канса, всех мы не уложим. Беря на прицел ещё одного приближающегося конструкта, пытаюсь судорожно придумать, как быть. Каких-то специализированных нотных связок против мертвеков мы пока не изучали. Стихийные заклинания их только притормозят. У меня и Джоэла есть рунные кинжалы для ближнего боя, но, на мой взгляд, сходиться с этими мини-монстрами в рукопашной схватке очень плохая затея. Помимо нас, в зале едва ли десяток уцелевших гостей, чьё число стремительно сокращается. Вот ещё один рухнул на пол, с корпусом пробитым ударом кирки. Брюнет, кричащий о рунических патронах, уже отстрелял барабан и переломив револьвер, вытряхивает пустые гильзы. Закончив с этой задачей, делает рывок в нашу сторону. Мои патроны не прошибают их черепа. У вас есть что-то мощнее? Он отрицательно качает головой, формируя скользкий лёд под ногами трёх конструктов, стремительно к нам приближающихся. Задумка срабатывает. Они падают вниз, но почти сразу принимаются подниматься. В распахнутые двустворчатые двери, ведущие на улицу, вваливается группа солдат в серых мундирах и начинают грохотать винтовки. Прикончить они никого не могут, но отвлекают на себя внимание от счастья противников, устремляющихся в их сторону. Бросив взгляд в сторону Айрин, вижу, как Эйкар чертит на шее девушки какие-то руны, а в воздухе мелькают нотные символы. Остаётся надеяться, что при его уровне владения магией хватит и половины силы струны. Призванная всё ещё вне игры, продолжает заливать кровью пол. Выбрасываю экстракт из гильзы, и в голову приходит идея, которая, как мне кажется, может сработать. Поворачиваюсь к остальным. Держите их на расстоянии магии, не давая подобраться. Попробую кое-что. Пивнувший Кан посылает в сторону мертвеков десяток ледяных ядер, а Джоэл Саннер использует удар воздухом, подбросивший вверх несколько конструктов. Стоящий чуть проре и по другую сторону стола от нас парень снова кричит. Я тоже помогу, чем смогу. Бей свои магией, парень. Стараясь не обращать внимания на творящийся вокруг хаос, тянусь своим Иваном к ближайшему блюду с хлебом, что стоит на столе. Его тут много, и в самом разном виде. Недостатка в материале не будет. Единственное, чего я опасаюсь проблем с управлением. Если я верно оценил ситуацию, еда на столах отравлена. что потенциально может помешать. Но, как скоро выясняется, этот фактор никак не влияет на эффективность моего айвана. Сформировав небольшое ядро, запуская его в ближайшего конструкта, откатив готовые изделия до состояния теста. Когда оно размазывается по лицу противника, использую тот же прием, что совсем недавно задействовал на лакеях. Расщепляю материал и практически до молекулярного уровня, чтобы он мог пройти через кости. Голову существа окутывает дымка из тончайшей хлебной пыли, которая быстро всасывается в череп. Несмотря на всю его прочность, материал такого размера он пропускает внутрь беспрепятственно. Когда весь заряд оказывается внутри, укрупняю его составляющие, формируя куски, засохшего из прессованного хлеба внутри головы конструкта. Где-то там должен находиться материал, пропитанный магией. Чаще всего остатки мозга мертвеца или он целиком, если за основу брался свежий труп. Судя по тому, что бронебойная пуля в голову их убивает, иного варианта быть не должно. Спустя пару секунд некроконструкт застывает на месте, а потом падает на пол с грохотом, уронив кирку. Выдохнув, создаю ещё один шарик из теста и отправляю его вперёд. Проблема только в том, что цели нужно отрабатывать по одной. За это время они успевают перебить солдат, пытавшихся прийти нам на помощь, и всех гостей, кроме брюнета, что так и держится рядом, стреляя из револьвера. Когда заканчиваю с последним конструктом, оба Крейнера почти на пределе, а Стран находит ходун. Заклинание такой тонкости требует немало энергии. Окидываюсь взглядом зал, убеждаюсь, что больше целых шахтёров не осталось, и поворачиваюсь к Эйкеро, продолжающему возиться с сайрин. Лицо мага покрыто каплями пота, а руки, чертящие руны, чуть дрожат. По-моему, он даже не заметил, что бой закончился. Что с ней? Как помочь? Бывший призрак слышит меня только с третьего раза, когда я помимо вопроса голосом дотрагиваюсь до его плеча. Чуть повернув голову, creпит: "Нужна жертва. Быстро, иначе умрёт. Не смогу держать долго". Машинально поворачиваю лицо к чернявому парню с револьвером в руке, и тот слегка меняется в лице, но быстро находит, как исправить ситуацию. Показывает рукой куда-то в зал. «Вон там, один раненый рицереныш! Я его сам подстрелил в ногу и брюхо!» Проследив за его взглядом, действительно обнаруживаю еще живого парня в ливрее Лакея, пытающегося отползти в сторону. Спустя десять секунд мы с Джоэлом уже подтаскиваем его к столу. В процессе отмечаю, что снаружи доносятся звуки стрельбы. Там явно идет бой. Поэтому канца с Санерой оставляю следить за входом. Сам же, выполняя указания Эйкера, с паров на лаке и одежду, черчу на коже руны, после чего достаю Хьярк и принимаюсь вырезать к соты. Следующий этап — нанесение рун на тело Айрин, ради чего приходится разрезать брючный костюм у нее на спине. За процессом наблюдает Круацина, сидящая на полу, прижавшись спиной к стене. В ответ на мой вопросительный взгляд Она пытается выдавить из себя улыбку и что-то сказать, но вместо этого снова выплескивает на пол порцию крови. Что за лютую дрянь подмешали в еду, раз она пробрала даже призванную? Письменных принадлежностей под рукой нет, поэтому ноты приходится записывать на большой тканевой салфетке, используя для этого кусок шоколада. Закончив, пытаюсь сконцентрироваться и запустив в дело первую комбинацию – всаживаю их ярк в живот жертвы не глубоко Эйкер чётко дал понять, что нельзя ему позволить умереть сразу Джоэл придерживает лжеокея а я орудую хярком и поглядывая на салфетку одну за другой задействую комбинации В какой-то момент между телом жертвы и Айрину устанавливается канал связи в котором плещется жёлто-оранжевая энергия быстро поглощаемая викантессой. Снова всаживая лезвиях ярка в плоть, понимаю, что перстень уже начала буглить кожу на пальце. Пожалуй, было разумнее дать сотворить заклинание Джойлу или Канцу, но на тот момент я не думал, что это потребует такого напряжения. Сейчас же страна периодически провисает, а оба крынера критично перегружены. С трудом сдерживаясь от крика из-за запекаемого пальца, начинаю финальную нотную связку, на середине которой перерезаю жертве горло. Смерть даёт мощный всплеск силы, которая моментально утекает в тело Айрин. Добравшись до последней ноты, отодвигаюсь от истечённого тела Лакея, стаскивая с пальца перстень. А через секунду чувствую, как внутри что-то бешено вибрирует. Живот на мгновение пронзает дикая боль, а в голове появляется мысль, что вот так я и сдохну от перенапряжения струны. Но спустя мгновение меня отпускает, и единственное, что остаётся постепенно уходящее чувство вибрации струны. Взмыленный Эйкар, со вздохом облегчения садится на пол рядом со мной и вытирая с албопот, интересуется Почему так скривился? Проблемы со струной? Крутя в левую руку раскалённый перстень, покачиваю головой. На момент показалось, что она лопнула, но похоже, всё в порядке. Мак чуть-чуть из глаза. Попробуй активировать. Сколько их чувствуешь? Сначала не понимаю, о чём он, а потом удивлённо пробую активировать струну и понимаю, что их действительно две. Но об этом можно будет поговорить чуть позже. Сейчас есть более важные вопросы. Киваю на Айрин. Что с ней? Какой-то алхимический яд. Я попробовал помочь, но вышло только поддерживать жизнь. Она раз 10 пыталась умереть за время схватки. Опираясь рукой на пол, встаю на ноги, уточняя. А сейчас ритуал помог. В той мере, в которой он мог помочь. Изменение её тело заморожено, как минимум на ближайший день, а то мне нужно будет либо вылечить, либо продлить это состояние, использовав новую жертву. Правда, не могу гарантировать, что второй раз получится так же хорошо. При повторном использовании заклинания шанс на успех не больше 3/10. Выпрямившись, опускаю на него взгляд. Почему сразу было не использовать что-то более мощное? Тот хмыкает, попрежнему сидя на полу. Ты и так чуть не погиб. Да и я более серьёзный вариант. Струна разнесла бы твой разум в клочья. Стрельба с наружи постепенно затихает, а прислушивающийся к нам Брюнет, косясь в сторону двери, пытается подбодрить. Если это какой-то алхимический ингредиент, то в лаборатории разберутся за пару минут. Не забивайте себе голову. Бросив взгляд на Кровацино, едва не отвечаю, что это точно что-то необычное, но вовремя останавливаюсь. Очернявый решает представиться и обойдя стол, протягивает мне руку. Цардавана. Рад знакомству и тому, что вы так вовремя оказались рядом. Опускает глаза на мою кисть с обугленным пальцем и смущенно убирает свою руку. Извиняюсь, не подумал. Кивнув ему, тоже озвучиваю свое имя. Графор на свирьё. Да, я уже понял. Тот самый посланник регента, что должен заключить соглашение с нашим городом. Стоящий в стране от меня Джоэл, прислушиваясь к звукам затихающей снаружи стрельбы, обводит взглядом зал. А эти кем были? Ну, нападавшие. Бринет беззаботно пожимает плечами. Карх их разберёт. Последнее время кто только не пытался поднять свою голову в этом городе и заявить о претензиях на власть. К счастью, не каждый делал это настолько варварским способом. Поэтому все, что могу сказать, это не мы, а вот кто, станет понятно, когда пойдем по следу». Выстрелов снаружи почти не слышно, и Канн, сформирующий в воздухе огненной сферы, уточняет. Только если сторонники этих леврейных стрелков не победили сейчас нарожа. Брюнет чуть мрачнеет, приглядываясь к выходу, и явственно расслабляется, когда там показываются серые мундиры солдат. Я же напротив, слежу за приближающимися бойцами с лёгким подозрением. Магию сейчас, пожалуй, пускать ход не стоит. Но вот Эрстон, поморщившись от боли в обожжённом пальце, я всё же достаю Шагай ещё вперёд, офицер, замечает это и поднимает руку в предостерегающем жесте. Всё в порядке. Третий отдельный батальон охраны улиц. Мы взяли под контроль ситуацию снаружи. Вы представляете, даже имперцы помогли. Судя по всему, он не совсем в курсе, кто сейчас перед ним. Даван ослабека растерянно переводит взгляд на нас, видимо, раздумывая. Как сообщить офицеру, что ему выжить тоже помогли имперцы, а в дверях показывается еще одна группа солдат, на этот раз в грязно-зеленых мундирах империи. Около двадцати человек с винтовками в руках, среди которых пара легко раненых. Тоже направляются к нам, и их офицер, оказавшись поблизости, рапортует, глядя на меня. «Обер-лейтенант Гулиц Рифтнер, господин Вайрё!» Прибыли для вашей охраны и оказали помощь местным воякам в подавлении мятежа. Находимся в вашем полном распоряжении. Замечаю, как меняются лица сермундирников. А вот сарт Давана не сдерживает лёгкой усмешки. Решаю воспользоваться моментом, прояснив ситуацию. Что там произошло? Кто атаковал? Пока неизвестно. Около 200 вооружённых людей в гражданской одежде. Маги среди них были. Тот машет головой. Никак нет. Только обычные люди с оружием. Интересно, как они тогда взяли под контроль некороконструктов, ранее явно работавших в шахтах. Что с остальной частью города? Была ещё стрельба в районе императорской канцелярии и здания их парламента, но там тоже всё стихло. Дому мятежников отбросили либо уничтожили. Заминка на слове «парламент» не ускользает от местного офицера, который сразу же хмурится. А в зале появляются новые действующие лица. Невысокий мужчина с сединой в волосах, который шагает к нам, окруженный десятком солдат, и несколькими людьми в штатском, тоже сжимающими в руках винтовки. Кивком головы, поприветствовав Давана, обращается ко мне. Позвольте представиться. Казначей этого города Рольс Моретта. Можем мы побеседовать в более подходящем для этого месте, граф?